Ученые, занимающиеся реконструкцией мирового климата прошлых лет, выявили оптимальные окна возможностей для исхода из Африки. Маршрутом через Синайский полуостров удобно было воспользоваться около 130 тысяч лет назад. В это время на полуострове было достаточное количество осадков. Останки современного человека, а также различных африканских животных, найденных на этом маршруте, примерно соответствует этим временам. Правда, около 65 тысяч лет назад современные люди исчезают из этого региона и их сменяют неандертальцы. Некоторые ученые считают, что неандертальцы пригодили путь карманьонцев из Евразии через Синай. Второй путь, ведущий на Аравийский полуостров, открылся примерно 65 тысяч лет назад и продолжал быть удобен еще около 30 тысяч лет. Это было время последнего ледникового периода. баб эль мандебский пролив между Аравией и Африкой тогда, в самом узком месте, имел не более 5 километров. Хотя сегодня мы привыкли считать Аравийский полуостров пустыней, в те времена этот регион не раз зеленел. Следы древних рек и озер того времени подтверждают это. Возможно у тех людей были какие-то плавательные средства, позволившие им пересечь пролив. Широкомасштабные генетические исследования показали, что первая волна переселенцев, прошедших через Синай, скорее всего потерпела фиаско. Анализ ДНК современных людей показывает гораздо более тесную связь с волной переселенцев на Аравийский полуостров 60 тысяч лет назад. Следует отметить, что 50-100 тысяч лет назад на Земле одновременно существовало несколько видов людей. На территории Евразии кроманьонцы, по-видимому, сначала встретились с неодертальцами. Почти до конца 20 века считалось, что интербридинг, межвидовое скрещивание между разными видами людей, невозможно. Или в лучшем случае приводит к стерильным потомкам. Однако, когда научные достижения позволили расшифровать геном человека, стало ясно, что эти представления были ошибочны. Как показывают исследования, в геноме современного человека содержится от 1 до 4% генов, унаследованных от неандертальцев. Правда, такие гены отсутствуют у коренных африканцев. Зато в ДНК современных жителей Африки обнаружены фрагменты, не совпадающие ни с одним из известных человеческих геномов. Значит, в Африке десятки или сотни тысяч лет назад существовала какая-то популяция, оставившая свой след в генотипе африканцев. У жителей Японии, Китая, а также коренных народов Америки обнаружены участки ДНК, унаследованные от денисовцев. Меланезийцы и австралийские аборигены унаследовали до 3-5% своих генов от денисовцев. Генетики также установили, что и между неандертальцами и денисовцами происходил интербриндинг. Согласно предыдущим теориям, кроманьонцы, выйдя из Африки, словно каток прошлись по всем другим видам людей, существовавшим на тот момент. Считалось, что обладая более высоким уровнем развития, они попросту вытеснили или уничтожили своих конкурентов. Что касается взаимоотношений с неодертальцами, то эти две группы с удовольствием ели друг друга, когда удавалось поймать. Однако современные исследования показали, что взаимоотношения между этими двумя видами были гораздо сложнее. Генетические данные говорят о случаях скрещивания. Правда была ли это любовь по взаимному согласию или принуждение, сегодня нам не узнать. Существует версия, что кроманьонцы могли заразить другие виды людей какими-то новыми опасными тропическими болезнями. Сами они приобрели устойчивость к этим болезнетворным вирусам еще в Африке. А вот для других видов людей эти болезни оказались смертельными. Похожий сценарий разыгрался спустя тысячелетия, когда европейцы прибыли в Америку. Завещенные ими оспа, корь и другие инфекции вызвали катастрофические эпидемии среди коренного населения, не имевшего к ним иммунитета. Возможно, сыграло свою роль стремление кроманьонцев к доминированию. В теоретической экологии известен принцип Гауза, В 30-х годах 20 -го века московский биолог Георгий Гаузе экспериментировал с разными видами инфузорий туфелек. Эти виды прекрасно росли порознь в лабораторных сосудах. Когда же он пытался вырастить два вида в одной емкости, то чаще всего один из них полностью исчезал. Согласно выводам Гауза, два вида не могут стабильно занимать одну и ту же экологическую нишу в одной и той же экосистеме. Либо, либо они достаточно быстро найдут способ ее разделить, как это сделали некоторые пары видов инфузорий, либо один из них неизбежно вытеснит другой. По-видимому, кроманьонцы вытеснили все другие виды человека на планете. Из Аравийского полуострова современный человек распространился по всему свету, приспосабливаясь к самым разнообразным условиям. Добравшись до Юго-Восточной Азии, люди научились строить каноэ и освоили рыболовство. Пока одни группы осваивали юг, другие двинулись на север. На севере Якутии, в 100 километров от моря Лаптевых, найдены стоянки, возраст которых составляет около 28 тысяч лет. Казалось бы, зачем в ледниковый период мерзнуть на севере, когда в тропиках прекрасная погода? Чему забираться в ледяной край, чтобы потом платить кучу денег для поездок в отпуск на юга? Однако у древних охотников была своя логика, простая и практичная. Идем туда, где больше пищи. В экологии известно так называемое правило Бергмана: размер тела увеличивается с широтой. Самые крупные млекопитающие, покрытые шерстью мамонты, обитали именно в тундровых районах севера. Там же паслись громадные стада северных оленей, бизонов, лошадей. Причем конкурентов на это мясо не наблюдалось. Вот люди и двигались за стадами. Каждое поколение передвигалось севернее на несколько десятков километров. А по прошествии нескольких сотен лет уже и забылось, что предки жили на юге и не знали полярной ночи. При этом даже в ледниковый период климат в той же Сибири был нередко похож на современный. Современные психологи, социологи, сексологи, всякие прочие ологи и даже экономисты Пытаясь объяснить наше поведение сегодня, ссылаются на привычки и установки, выработанные за десятки, а то и сотни тысяч лет жизни в племенах охотников-собирателей. Однако на деле оказывается, что их изначальные предположения не имеют ничего общего с реальностью. Так, например, еще Адам Смит, основоположник современной экономической теории, утверждал, что в основе экономической жизни лежит тяга к обмену. По его мнению, она возникла еще в первобытных охотничьих племенах. Когда даже прямой обмен начал вызывать затруднения, то и появились деньги, как универсальный посредник. Эта идея легла в основу экономической догмы и бесконечно повторялась его последователями. Однако британский антрополог Керолин Хамфри, изучив этот вопрос, пришла к однозначному выводу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 Там, вдали от цивилизации, в хижинах с крышами из пальмовых листьев живет народ пирохан. Гордон провел эксперимент с использованием пальчиковых батареек. Он выкладывал несколько штук в ряд и просил одного из аборигенов выложить рядом еще одну линию с таким же количеством батареек. С линией из одной, двух или трех батареек они справлялись без труда. Повторить линию с большим числом батареек они не могли. Аналогичные трудности возникали и при копировании символов, нарисованных на бумаге. Гордон пришел к выводу, что при их образе жизни, мозг просто не находил причин формировать концепцию чисел. Можно пытаться реконструировать жизнь охотников-собирателей, изучая их стоянки, захоронения и разнообразные артефакты. Однако любые попытки понять их образ мышления остаются лишь домыслами. Настоящую реальность то, как они действительно думали, чувствовали и воспринимали мир, мы, скорее всего, не узнаем никогда.